Май попыталась переварить новую информацию. Пока что она не очень понимала, что это могло для нее значить и имело ли какое-то отношение к ее ситуации. Мог ли кто-нибудь записать видео с Джо где-нибудь в другом месте, а потом через интернет загрузить его на ее камеру? Хотя даже если это было так, оно все равно сделано в ее комнате, на ее диване. Выходит, за ней следят или нет? Мая, Я никаких писем такого рода не получала», — ответила Майя. «И фотографий тоже». «Тогда что это было?» — взглянула на нее Эйлин. «Что случилось с твоей камерой?» «Я видела Джо», — произнесла Майя. Глава двадцать Мы отнесла Лили на второй этаж и уложила в кроватку. Ей очень хотел взглянуть на злочастную камеру, Проверить, включен ли вай-фай, но тогда она могла спугнуть того, кто за ней наблюдал. А сейчас было не время. Того, кто за ней наблюдал. Да уж, кто там что-то говорил про паранойю? Они с Эйлен устроились с китайской едой в парадной столовой, подальше от предательского ока скрытой камеры. Мая принялась рассказывать Эйлен о том, что увидела в той записи, об Изабелле, и осеклась практически на полуслове «Надо же быть такой дурой!» «Факт. Камеру к ней в дом принесла Эйлин». Майя попыталась выкинуть эту мысль из головы, но подозрительный голосок продолжал зудеть. Ей удалось слегка приглушить его, но до конца он утихать не желал. «И что ты собираешься делать с Робби?» поинтересовалась Майя у подруги. «Я передала копии фотографии своему адвокату. Он сказал, что без доказательств «Ничего сделать не получится». Я отключил на камерах Wi-Fi, позвонила в одну фирму и договорилась, что они приедут и проверят, нет ли в моей домашней сети каких-нибудь лазеек. План казался вполне разумным. Полчаса спустя, проводив Эллен до машины, Майя позвонила Шейну. «Мне нужно, чтобы ты оказал мне еще одну услугу». «Ты этого, конечно, не видишь», — объявил Шейн. «Но я театрально вздыхаю. Мне нужно, чтобы кто-то, кому можно доверять, приехал ко мне и проверил дом на предмет жучков». Она пересказала ему историю про Эллин и взломанные камеры. «Ты точно уверена, что твою камеру тоже взломали?» — спросил он. «Нет». «Есть у тебя кто-то, кто может мне помочь?» «Есть. Но, честно говоря, все это звучит несколько...» «Параноидально?» — закончила она вместо него... Да, пожалуй. Это ты позвонил доктору Ву. Мая? Что? У тебя проблемы? Она ничего не ответила. Майя? Я знаю, отозвалась она. Нуждаться в помощи не стыдно. Сначала мне нужно разобраться со всем этим. С чем именно ты хочешь разбираться? Пожалуйста, Шейн. Возникла короткая пауза, потом он произнес. Я снова вздыхаю. Театрально? «А что, можно вздыхать как-то еще?» «Завтра утром я приеду с ребятами и проверю твой дом». Он кашлянул. «Ты вооружена, мая? А сам-то как думаешь?» «Риторический вопрос», — отозвался он. «Увидимся утром». Шейн повесил трубку. Мая пока еще не была готова к очередной ночи полной кошмаров. Поэтому вместо того, чтобы лечь, стала думать про поездку к Ляр в Филадельфию. Лили все еще спала. Мая знала, что нужно разбудить дочку, снять с нее одежду, в которой та провела весь день, выкупать ее и переодеть в чистую пижаму. Хорошая мать именно так бы и поступила, и на мгновение моя почувствовала себе осуждающие взгляды тысяч хороших матерей. С другой стороны, эти хорошие матери не ходили с пистолетом и не расследовали убийства. Они вообще понятия не имели, о залитых кровью мирах, вроде Майнова, которые сосуществовали бок о бок с их, благополучными, не подозревали о том, в то время, как они беспокоятся о поделках, кружках, секциях каратэ и разностороннем развитии своих детишек, семья, живущая с ними по соседству, имеет дело с убийством. Неужели за ней кто-то следит? Впрочем, сейчас Майя все равно ничего сделать не могла, Нужно разбираться с другими вопросами, и вопросы эти очень важные поэтому она наступила своей паранойей на горло и открыла ноутбук. Если ее дом в самом деле нашпиговали жучками, кому вообще могло это понадобиться, они могли подключиться и к ее Wi-Fi. Чтобы уж наверняка обезопасить себя, Майя сменила имя домашней сети и пароль от нее, и подключилась к VPN виртуальной частной сети, прежде чем выходить в интернет. Скорее всего, этого должно было хватить, но, кто знает, проделав все это, она вышла в интернет и вбила в строчку поисковика имя Эндрю Беркетт. Таких, как и следовало ожидать, обнаружилось несколько. Преподаватель в колледже, торговец автомобилями, аспирант одного из университетов, Мая попробовал добавить еще несколько других ключевых слов и задать более ранний временной промежуток. В результатах поиска начали попадаться статьи о гибели Эндрю. Крупная местная газета сообщала об этом так: Юный отпрыск семейства Беркет утонул, упав с яхты. Громкие слова: Яхта, а не катер, и, разумеется, отпрыск. Джо, они именовали точно так же. У богатых так принято называть детей. Она принялась просматривать статьи. Никто точно не знал, в каком именно месте Атлантического океана эндрю упал за борт. Но в ту ночь принадлежавшая семье Беркет-Яхта счастливица проплывала где-то посередине между портом отплытия Саванна, штат Джорджия, и портом прибытия Гамильтон, что на Бермудах. Это было крайне приблизительное местоположение. Судя по репортажам в новостях, Эндрю Беркета в последний раз видели живым примерно в час ночи 24 октября на верхней палубе Счастливицы, куда он вышел после затянувшейся вечеринки с родными и одноклассниками. Хватились его в шесть утра. Джо упоминал, что на борту вместе с ними было трое их товарищей по футбольной команде из Академии Франклина Бидла, а также их сестра Каролина из родителей на яхте никто не присутствовал. Джудит с Джозефом вместе с их младшеньким Нилом ждали старших детей в роскошном отеле на Бермудах. Обязанность приглядывать за подростками была возложена на довольно многочисленный экипаж судна, и, ух ты, среди имен, указанных в статье, обнаружилась и Роза Мендес, мать Изабеллы, чьи обязанности входила в основном забота о малолетней Каролине. Ма еще раз перечитала относящиеся к делу абзацы. Потом некоторое время обдумала прочитанное, прежде чем вернуться к поиску. Тело Эндрю обнаружили на следующий день после того, как он пропал. В более поздних статьях в качестве причины смерти называли утопление в результате несчастного случая. Не о насильственных причинах, не о самоубийстве речи не шло. Ладно, а что теперь? Майя набрала в строке поиска имя Эндрю вместе со словами «Академия Франклина Бидла». Поиск выдал официальный сайт школы со ссылкой на интернет-сообщество выпускников. Майя прошла по ссылке и увидела выпадающее меню для выбора года выпуска. Она произвела в умении хитрый подсчет, прикидывая, в каком году У Эндрю должен был состояться выпуск из школы и выбрала его из списка. На экране появился список мероприятий с участием бывших питомцев школы и информация о предстоящей встрече выпускников, а также, разумеется, предложение сделать благотворительное пожертвование на нужды Академии.